Глава 16. Опять в неволе. Незаметно для себя Ариэль свернул в сторону, вышел к берегу озера и пошел по дороге к замкам, не замечая на этот раз их ослепительного великолепия. Истерический женский крик вывел его из задумчивости. Ариэль остановился и оглянулся. Слева от него тянулась низкая каменная ограда, отделявшая сад Раджи от дороги. Полуголый темнокожий человек мел дорогу. За оградой в саду виднелся колодец. Возле колодца стояла женщина из правоверных в зеленом шелковом сари. Она с ужасом, наклоняясь над колодцем, рвала на себе всклокоченные волосы и неистово кричала – «Мой сын! Мой сын! Спасите! Он упал в колодец!» Метельщик бросил метлу, перескочил через забор и побежал к колодцу, чтобы вытащить упавшего. Но женщина, увидев метельщика, бросилась навстречу, как разъярённая львица, широко раскинув руки. «Не смей!» – закричала она. «Не подходи! Твоё дыхание оскверняет!» «Но ты звала на помощь!» Возразил растерявшийся метельщик и остановился. «Пусть лучше мой сын захлебнется, умрет, чем будет осквернен твоим прикосновением!» Фанатично воскликнула она. Полугулый мужчина, парень, принадлежавший к роду наследственных метельщиков, опустив голову, как побитая собака, поплелся к забору, перескочил его и вновь взялся за метлу, нервно подергивая головой а женщина снова закричала «Спасите! Спасите!». От замка бежали слуги, но все они тоже были парии. Видя, как встретила женщина-метельщика, слуги останавливались на установленном обычаем расстоянии, не зная, что делать. Некоторые из них побежали обратно к замку, быть может, догадавшись позвать на помощь кого-нибудь из высшей касты. Женщина охрипла, перестала кричать. Теперь она с немым ужасом смотрела в колодец. Настало жуткое молчание. И вдруг Карелю услышал заглушенный детский жалобный плач, похожий на бленье козленка. Забыв обо всем, он рванулся вверх, описал дугу от дороги к колодцу и, замедлив полет, начал опускаться в него». Зрители вскрикнули и окаменели. Мать ребенка упала на землю возле колодца. Ариэля охватила прохлада. Колодец был глубокий. После яркого солнца Ариэль ничего не видел. Но скоро на дне заблестела вода и в ней черное пятнышко. Ребенок, наверное, барахтался. От черной точки расходились блестящие круги. Что-то задело Ариэля за руку это была веревка. Опустившись на дно, Арель увидел, что к веревке привязано ведро. Оно плавало боком и уже наполовину наполнялось водой. А в ведре мальчик лет трех-четырех. При каждом движении ведро наполнялось все больше. Еще минута и ребенок потонул бы. Ариэль схватил ребенка и начал медленно подниматься. Вода стекала с ребенка и струями падала вниз. На каменных позеленевших стенах колодца виднелись крупные капли влаги. Яркий свет и тепло охватили голову и плечи Ариэля. Он зажмурился, а потом, прищурившись, приоткрыл глаза, чтобы наметить место, куда положить спасенного ребенка. Снова закрыл глаза, перемахнул через край колодца и подлетел к женщине. Кто-то вырвал младенца из его рук. В то же время он почувствовал, как несколько рук схватило его. Риль широко открыл глаза и увидел людей, одетых в богатые шелковые ткани, расшитые золотыми узорами. Радугой блеснул большой алмаз на чьей-то малиновой одежде. Отвяжите веревку от ведра, повелительно сказал человек с алмазом. Несколько слуг бросились к колодцу, подняли ведро, отвязали веревку. Ариэль был передан в руки слуг. Они крепко вязали его, причем люди в богатых одеждах отошли от них подальше, чтобы не оскверниться. «Ведите его во дворец, продолжал командовать человек с алмазом. И прежде чем изумленный Ариэль Успел произнести слово, его повели к дворцу связанным и окруженным плотным кольцом слуг, которые держали конец веревки. «Не улететь», — подумал Ариэль. Он услышал, как мать спасенного ребенка сказала подбежавшей старой женщине. «Домини, возьми она и отнеси ко мне в Зинан. Я не могу прикасаться к нему. Быть может, он осквернен».